А я-то внимательно посмотрел на тосконку. Внешне абсолютно невозмутимо. Хотя пальцы правой руки, лежащей на подлокотнике, нервно подрагивают. Без сомнения, Лиза лжет. На правило-то она оказывает определенное давление, но раскрывать тайный секрет не собирается. — Что же вами движет, госпожа Соул? — спросил самурай. — Пытаетесь понять, почему я заключила сделку с тьмой? — проговорила женщина. «Если не трудно, объясните», — сказал Тина. «Угроза жизни, деньги, власть?» «Вы меня недооцениваете», — грустно усмехнулась Лиза. «Я на мелочи не размениваюсь». «Не боитесь смерти?» Японец подался вперед. «Ничуть», — ответила Тасконка. «Смерть — всего лишь переход из одного состояния в другое». Звучит как цитата из религиозно-философского трактата, — поморщился Аята. Возможно, согласилась Соул, но в любом случае меня в этом мире ничего не держит. Я окончательно запутался, произнес самурай. Что же такое удивительное вам дало зло? В двух словах не скажешь, вымолила женщина. Если позволите, я встану и покажу. Хорошо, разрешил Тина. Как ну не приближайтесь и резких рывков в сторону коридора не делайте. Стрелять буду без предупреждения. — Мое любопытство имеет четкие границы. — Безопасность прежде всего, — проговорила Лиза, поднимаясь с дивана. — Разумный принцип. Тосконка поправила юбку, одернула вниз пиджак и неторопливо зашагала к небольшому комоду, стоящему у дальней стены. Только сейчас японец заметил на нем голографический снимок в изящной золотистой рамке. Соул взяла карточку в руки... Нежно провела пальцами по поверхности и повернулась каята. В глазах женщины пылала неописуемая ярость. Самурай едва не нажал на курок бластера. «Вы читали мое досье?» После некоторой паузы спросила Лиза. «Разумеется», — произнес Тина. «Я очень внимательно его изучил». «Прекрасно», — вымолвила Тасконка. «Тогда вы скажете, что там стоит в графе «семейное положение». «Мужа нет, детей нет», — мгновенно отчеканил японец. «Правильно», — воскликнула Соул. «Но у меня был и муж, и ребенок». «Мне известно о вашей трагедии», — проговорила Ята. -то. «В той аварии погибли 117 пассажиров». «Плевать мне на них», — раздраженно выкрикнула женщина. «Из-за какой-то дурацкой поломки на линии я потеряла двух близких людей. Где справедливость, где милосердие?» «Это нелепая и ужасная случайность», — произнес самурай. «Морские корабли тонут во время штормов, звездные крейсера рассыпаются на части при преодолении светового барьера, а монопоезда иногда сходят с рельс. Даже самая надежная и проверенная техника порой дает сбои. За прогресс и развитие цивилизация вынуждена платить жизнями своих граждан. Жестокая, неопровержимая истина». «Но почему именно я должна платить по счетам человечества?» — возмущенно сказала Лиза. «Стечение обстоятельств», — бесстрастно проговорил Тина. «Замечательное объяснение», — презрительно усмехнулась тосконка «Боюсь, вам меня не понять». «Вы заблуждаетесь», — вымолвил японец. «Много лет назад я попал точно в такую же ситуацию. Враги захватили в плен мою семью». Мерзавцы долго не церемонились и перерезали горло жене и детям. — И какое чувство вы тогда испытывали? — поинтересовалась Соул. — Ненависть, — честно признался Аята. — Я мечтал лишь об одном — о месте. Вот и ответ на поставленный вопрос, — сказала женщина. — Да, но моих родных убили конкретные люди, — возразил самурай. — А кому мстите вы? — Всем, — спокойно произнесла Лиза. Самое страшное, что после гибели пассажиров поезда мир продолжал жить, как ни в чем не бывало. Небольшой ажиотаж в новостях, сухие официальные соболезнования и урны с пеплом для захоронения. Через месяц уже никто не вспоминал о трагедии. «И ваш разум захлестнула злоба?» — догадался Тина. «Да», — ответила Тосконка. «Почему боль в сердце должна носить только я?» «Но ведь вы были молоды, красивы», — вмешался Сатан. «Могли завести новую семью». «Не болтай чепуху», — гневно прошипела Соул. «Мужчины перестали меня волновать. Жалкие похотливые ничтожества. Они либо гоняются за юбками, либо карабкаются по карьерной лестнице. Ради власти и денег негодяи готовы пойти на любые преступления. Исключения встречаются крайне редко». «Беспредельная, все поглощающая ненависть», — поставил диагноз японец. извините вымолвила женщина. «Нет», — отрицательно покачал головой Аята. «Сочувствую. Ваша жизнь превратилась в сущий кошмар». «Не надо», — оборвала самурая Лиза. «Сейчас я услышу длинную тираду о любви. Оставьте эту тему религиозным проповедникам. Меня подобными речами не проймешь». «И не собираюсь», — проговорил самурай, — «свой выбор вы уже сделали». «Правильно», — подтвердила Тасконка. — «взгляните правде в глаза. Люди эгоистичны, завистливы, корыстны. Число пороков огромно. В тюрьмах сидят миллионы насильников, извращенцев, садистов. А сколько их на свободе? Человек не в состоянии обуздать собственные желания». «Мы — паразиты, размножившиеся и заполонившие планеты. Единственный способ избавить галактику от мерзких, убогих созданий — истребление. Полное и безжалостное». «И данную миссию выполнят горги», — иронично сказал англичанин. «Насекомые — лишь передовой отряд тьмы», — вымолвила Соул. «В мире грядут великие перемены». «Неужели вы не испытываете сострадания к старикам, детям, инвалидам?» — произнес Крис. «Сострадание?» — повторила женщина. «Я забыла, что это такое. В моей душе ему нет места». «А как же социальный департамент?» — удивился Саттон. «Вы же помогали людям». «Глупец!» — рассмеялась Лиза. «Ты ничего не понял». «Путешествуя по разоренным в результате мятежа городам Елании, я получала огромное удовольствие от содеянного. Горе и боль аланцев стали бальзамом для моего зачерствевшего сердца. Обезглавленные мужчины, окровавленные трупы младенцев, безутешные матери. Несоизмеримое ни с чем наслаждение». «Вы сумасшедшая!» — выдохнул Крис. «Конечно!» — проговорила тосконка. «Я этого и не отрицаю. Но кто из нас в здравом рассудке?» «Бессмысленный спор», — сказал долго молчавший Тина. «Ваша цель ясна. Хотите превратить населенные людьми планеты в ад и таким образом отомстить за пережитую когда-то трагедию?» «Да», — жестко ответила Соул. «Человечество дорого заплатит за равнодушие. Пусть все мучаются так, как мучилась я. Горги никого не пощадят». «Сорняк будет вырван с корнем!» Женщина взглянула на голографический снимок и вдруг с силой бросила его на пол. По стеклу разбежались многочисленные трещины. Резко вскинув подбородок, Лиза зло выдавила. «Ненавижу! Тьма хотя бы честно соблюдает условия сделки. Нет ни лжи, ни подлости!» «Разумеется!» — произнес японец. «Вы уничтожаете собственный народ!» «Зачем же мешать? Именно этого враг и добивается. В галактике безраздельного царятся мерзкие твари». «Взываете к совести?» — спросила Тасконка. «Я не настолько наивен», — сказала Аята. «Вы никогда не отступите от принятого решения». «Верно», — проговорила Соул. «Кстати, о Никласе Прайлоте. Я действительно им управляю и сейчас продемонстрирую как». «Наша беседа что-то затянулась». Женщина буквально сверкнула глазами. Отразить атаку самурай не успел. Натиск был слишком мощным. Тина пытался нажать на курок оружия, но пальцы его не слушались. Через секунду бластер выпал из рук. По телу японца пробежала судорога. Боковым зрением Аята увидел, что в таком же состоянии находится и Сатан. «Теперь все стало ясно». Карточка на комоде являлась лишь предлогом. Лиза исправила допущенную ошибку и сменила позицию. В результате Тина и Крис оказались на одной линии. Тосконка без труда контролировала обоих противников. «Природа с детства наделила меня даром внушения», — вымолвила Соул. «Очень долго я не понимала этого преимущества и первую попытку воздействовать на человека совершила на экзамене в университете успех превзошел самые смелые ожидания профессор поставил отличную отметку за абсолютно безобразный ответ о своем успехе я естественно никому не сказала дальше больше распределение разведывательная работа и даже любовь мужчины все благодаря гипнозу а я то слегка пошевелился и тут же неведомая сила вдавила самурая в кресло конечности медленно наливались свинцом Веки тяжелели, разум мутнел. Очертания предметов начали расплываться. «Трагедия в тоннеле застала меня врасплох», — продолжила женщина. «Я не привыкла к поражениям. Депрессия затянулась на долгие шесть лет. В какой-то момент появились мысли о самоубийстве. И вдруг мне приснился странный сон. Темное мрачное существо предлагало выгодную сделку». «Душу в обмен на удовлетворение жажды мести». Я согласилась, не раздумывая. Путь во властные структуры был открыт. Достичь вершины не составило ни малейшего труда. К горлу Тина подкатил комок. Как японец не старался, проглотить его не удавалось. Тело дернулось один раз, второй, третий. А я-то понял, что задыхается. Сердце едва билось. Главную опасность представляли воины света». Проговорила Лиза. Они могли нарушить мои планы. И тогда я решила схитрить. Образ скромной, невзрачной альтруистки вряд ли вызовет подозрение у врагов. Блестящая идея. На крючок попались и вы, и генерал Байлот. Таунсен и Прайлот являлись прикрытием. Я манипулировала председателем как марионеткой. Никлас, слабая, безвольная кукла. Тасконка громко демонически расхохоталась. «Сегодня знаменательный день», — с пафосом произнесла Соул. «Вместе с вашей смертью наступит конец эры человечества. Завтра я устраню Прайлота и займу его место, затем расформирую звездный флот и без боя сдам планеты Горгом. Ужасно хочется посмотреть на это кровавое пиршество. Меня ждет потрясающее зрелище, гибель целой цивилизации. Не завидуете?» Женщина явно торжествовала. Победа была близка. Между тем Храбров осторожно открыл дверь кладовки и выбрался наружу. Русич прекрасно слышал весь разговор, но никак не мог понять, что происходит в гостиной в последние минуты, почему так долго молчит Тина. Неужели ему не надоело тирада Лизы? Крепко сжимая рукоять бластера, Олис не спеша двинулся по коридору. К счастью, лежащий на полу ковер заглушал шаги Храброва. В тот момент, когда Русич приблизился к комнате, из нее опять донесся голос тосконки. «Зря вы пришли в мой дом», — вымолвила Соул. «Теперь я одним ударом закончу войну». Собрав последние силы в кулак, Аята приподнялся на локте и слабо прохрипел. «Олесь, пора». Не теряя ни секунды, Храбров вбежал в помещение. Женщина мгновенно повернулась к Русичу, но ничего предпринять не успела. Олесь практически в упор дважды выстрелил Лизе в грудь. Тосконка отлетела в угол и медленно сползла на пол. На пиджаке соул возле дыр появились бурые пятна крови. Храбров бросился к товарищам. Крис и Тина постепенно восстанавливали дыхание. «Вот стерва», — прорычал самурай, — «едва не прикончила». «Нечего было с ней болтать», — укоризненно сказал Русич. «Сами напросились. Она еще жива!» Нервно выкрикнул Сатан, указывая пальцем на шевелящуюся женщину. А я-то поднял оружие и, пошатываясь, направился к Лизе. Олис следовал чуть сзади. Привалившись спиной к стене, Соул обреченно смотрела на приближающихся мужчин. На губах тосконки выступила кровавая пена. В глазах отчетливо читались ненависть и разочарование. «Храбров жив», — тихо проговорила Лиза. «Теперь понятно. Видение». «Да, я обманул тебя», — злорадно вымолвил японец. «Нас осталось в живых не двое, а трое». «Кто же на Калакве? спросила женщина. «Адъютант Байлота», — ответил Тина. «Дарл прекрасно исполнил роль двойника». «И заплатил за это жизнью», — усмехнулась Соул. «Очередное самопожертвование. Какая глупость». «Спорить с тобой на данную тему бесполезно», — произнес самурай. «Прими смерть достойно». «Будьте вы прокляты», — прошептала тосконка. Лазерный луч разнес голову Лизы в клочья. Куски мозга забрызгали всю стену. Тело женщины судорожно дернулось и повалилось на бок. Русич невольно отвернулся от кровавого месива. Когда Аята выходил из себя, он в средствах не церемонился и часто проявлял неоправданную жестокость. «Надо убираться отсюда», — бесстрастно сказал японец. «Шторы здесь не очень плотные, и охрана наверняка заметила перемещающиеся по гостиной фигуры. Скоро здание возьмут в кольцо». «Мы не успели проверить знак на груди», — вставил Крис. «Зачем?» — пожал плечами Тина. Соул сама призналась в своих грехах. «А если тасконка тоже кукла?» — возразил англичанин. «Вряд ли», — проговорил самурай. «Обычные люди такой силой не обладают». «Вы не забыли, что Лиза уже мертва?» — вмешался Олис. «Ошибку уже не исправишь. Гадать поздно». «Логично», — согласился Аята. «Дождемся видения. Оно все расставит на свои места». «А вдруг Леги не откликнутся?» — не унимался Сатан. «Значит, придется уничтожать Прайлота и Ормерота», — спокойно вымолвил японец. «Прекрасное решение», — возмущенно произнес Крис, убирая бластер в кабуру. Мужчины покинули комнату и быстро двинулись по коридору к кухне. Сигнализация в доме отключена, и бояться было нечего. Через полминуты друзья снова оказались в саду. Возле пограничных кустов землян встретил тот же коренастый разведчик. «Вы наследили», — негромко сказал агент. «По общему каналу передан сигнал тревоги. К особняку стягиваются дополнительные подразделения. Если госпожа Сол не ответит на вызов, парни ринутся на штурм. Обнаружить зону проникновения большого труда не составит». «Что ж», — тяжело вздохнул Тина, — «приступайте к запасному варианту». Полная зачистка местности. Это приведет противников в замешательство. А кроме того, эксперты не сразу разберутся в деталях. «Слушаюсь», — отчеканил мужчина и растворился в темноте. «Советую поторопиться», — проговорил самурай, обращаясь к товарищам. «Через 30 секунд тут будет жарко». «Ты о чем?» — не понял англичанин, ускоряя шаг. «Сейчас не до объяснений» вымолвил Аята и побежал к трехэтажному зданию. Офицеры обогнули строение и выбежали к дороге. У обочины стоял знакомый темно-синий электромобиль. Как только Олис и Крис сели в него, японец командовал водителю «Гони, действуем по плану катастрофа». Разведчик ничего не ответил, но машина тут же сорвалась с места. На предельной скорости электромобиль несся по улице в юго-восточном направлении. Беглецы пытались укрыться в густонаселенных кварталах города. Внезапно откуда-то донесся мощный раскат взрыва. Храбров невольно обернулся. Далеко позади, к черному ночному небу, взметнулись огромные языки пламени. Горизонт окрасился оранжево-алым заревом пожара. Дом Лизы Соул перестал существовать. «Через 10 секунд центральный компьютер блокирует зону террористического акта», произнес Русич. «Ерунда», — откликнулся Тина. «Машина не фиксируется системой управления. Ее нет на карте». Самурай неплохо подстраховался на случай провала. Пути отхода были подготовлены очень тщательно. Электромобиль резко свернул направо и въехал на улицу Блэквилла. Здесь проживали рабочие заводов и фабрик, служащие мелких компаний и не самые удачливые бизнесмены. Район не бедный, но лишних денег здесь ни у кого нет. Данная категория граждан не могла себе позволить приобрести коттеджи где-нибудь в пригороде. Цены на недвижимость в столице необычайно высоки. Машина остановилась возле стандартного 20-этажного здания. А я-то вышел из электромобиля и огляделся по сторонам. Вокруг ни души. Фланкия спокойно спала. О страшной трагедии, произошедшей в правительственном секторе, людям сообщат только завтра. Японец призывно махнул друзьям рукой и зашагал вглубь квартала. Миновав несколько строений, земляне нырнули в подъезд очередного дома. Пользоваться лифтом Тина не рискнул. Через полминуты самурай замер перед дверью квартиры на 13 этаже. Замок тихо щелкнул, и офицеры оказались в просторной прихожей. Располагайтесь, тихо сказала Ята. Эта явка никому, кроме меня, неизвестна. Отдохнем, выспимся, а утром оценим обстановку. Торопиться не будем. Надо посмотреть на реакцию общества. В квартире было четыре комнаты. Олис проследовал в гостиную и занял широкий кожаный диван. Сняв обувь, Храбров с наслаждением вытянул ноги. Раздеваться он не стал. Самурай иронично улыбнулся и принес товарищу из спальни подушку. В действиях Тина чувствовалась уверенность. Японец абсолютно не боялся внезапного нападения. После некоторых сомнений Русич достал бластер из кобуры и положил оружие рядом с изголовьем. В случае опасности Олис сразу его найдет и откроет огонь по врагу. Береженного Бог бережет». Перед сном Храбров хотел поразмышлять о перипетиях сегодняшнего дня, но усталость и нервное напряжение давали о себе знать. Русич на удивление быстро провалился в темную бездну забытья.